506. Октябрь 16. Может ли луч владыки дать свет свой, если психическое состояние воспринимающего не соответствует? Если сознание из проводника света становится непроводником, как может в него свет проникнуть? Ток может быть дан и дается, но стеклянная поверхность его не пропускает. Проводимость сферы микрокосма обусловливается сознанием, и луч проникает лишь в открытый приемник. Говорилось много раз, что связь с владыкой должна идти поверх приходящих настроений и изменчивости внешних условий, подчас очень неблагоприятных и дисгармоничных. Но плоскость контакта устанавливается над ними, там, куда разнузданные вибрации низших слоев проникнуть не могут потому говорится о равновесии, ибо высшие входы им охраняются. Что бы ни происходило вовне, надо научиться хранить равновесие духа. Будем терзаемы внешними условиями до тех пор, пока броня духа не окрепнет настолько, что станет непрободаемой ни для каких вибраций низшего порядка. Пока она не выкована, придется претерпевать, ибо другой защиты нет. Надеяться на милость кармы не приходится, ибо надо платить по счетам. Сложить оружие и быть втянутым в воронки буйных окружающих вихрей астральных будет поражением и потерей всего. Выход один. Натиск тьмы скрежет тяжких условий победить в духе. Не условия побеждать надо и не с условиями бороться. Но себя, изнемогающего под их ударами, себя омрачающегося и теряющего спокойствия равновесие, достигнутое себя надо победить. И слабость свою, и желание свою спину согнуть под тяжестью противодействий нужно заменить стойкостью несломимой. Надо понять, что поражение быть не может, и что надо выдержать все до конца, не растеряв ни одной крупицы сокровищ собранных и достижений накопленных. Прочность достигнутого испытуется жизнью. Нечего испытывать того, у кого ничего нет, но чтобы дать больше степень вместимости приемника, испытать необходимо. Не могу ли дары света в дырявое решето. Стойкость духа утверждается как необходимейшее условия и продвижение получения. Спокойствие и равновесие духа есть форма восприятия лучей учителя и форма уявления лучей самоисходящих и огней утверждаемых. Ровно горящее пламя пробуждаемых центров, будучи выведенное из состояния спокойного равновесия, сожжет проводник свой. Потому другого решения нет. И мыслима лишь победа как единственный выход из создавшегося положения. Назвал победителем. Нелегко дается победа, ее надо утвердить во что бы то ни стало. Назад возврата нет, отступать некуда, позади отрезаны все пути. И именно подчеркиваю, что нет возврата назад. Это и есть знак ученичества. Берем ученики лишь тогда, когда отступления быть не может. Потому, собрав силы и призвав всю стойкость и мужество, и полагая все сознание на владыку, Победим и этот натиск воинствующей тьмы. Вы окружены темными со всех сторон. Вы их враги. Они изыскивают все щели и все способы, чтобы нанести вред и пользуются всеми каналами, приближающими. Кроме огня духа, кроме огня стойкости несломимой, противопоставить им ничего нельзя. С ними надо бороться, Злоумышление их пресекать, На удары тьмы отвечать лучом света, но при условии сохранения полного спокойствия и равновесия, стойкого и непоколебимого, как скала. Только победа. А отсутствие иного выхода даст сил руке сужденного победителя. Слабость духа недопустима. Допустить слабость и с духом значит потерять все утверждаю непобедимую, неисчерпаемую силу духа, указую закрыть плотно забрала и битву вести единым началом духа и в одиночестве, никого не допуская вовнутрь. Даже близкие силу сосредоточенную могут нарушить, и потом очень легко именно благодаря близости. Их ступени достижения иные, потому различие в степени напряжения вибрации может неожиданно повредить и ослабить защиту. Свою битву герой ведет один на один, и с собою, и с тьмой. Великие подвиги в одиночестве совершаются, и в часы особых испытаний дух остается один, предоставленный своим собственным силам. Неисчерпаемость сил единого начала духа надо понять именно в борьбе, когда силам противодействующим, кроме силы духа, противопоставить нечего. За ними, окружившими, плотно стоит тьма и силы земные, а за духом, дерзающим в борьбе, лишь свет и владыка. Но им победишь, ибо вижу победу.